«Мне кто-нибудь звонил?» «Нет». «А с вами кто-то должен связаться?» «Некий Уолтер Кэндалл». «Кэндалл». «Припоминаю». «Кэндалл». «Да, Кэндалл». Гранвилл парился в бумагах на столе. «Вот. Уолтер Кэндалл прибыл в Буэнос-Айрес вчера поздно вечером. Остановился в Альвире, что у парка Палермо. Старый добрый отель». Гранвилл неожиданно бросил взгляд на сполдинга. «Кэндалл». Кэмпбелл зарегистрировался как специалист по экономике и промышленности. Он подготовит почву для переговоров, поможет мне выполнить приказ. Дэвид не скрывал, что ему неохота углубляться в разговор об Уолтере Кэмпбелле. С другой стороны, он не желал кривить душой перед Джим Камерон. К ней он и обратился. «Моя первейшая обязанность здесь — посредничать между финансистами Лондона и Нью-Йорка и банкирами Буэнос-Айреса. Между тем я дебет от кредита не отличаю, но Вашингтон избрал именно меня. А господина посла моя неопытность тревожит. Сполдин быстро перевел взгляд на Гранвилла, напомнил, что дальше слова банкиры в разговорах идти нельзя. имя Эрих Райнеман нужно держать в тайне. Признаю вы правы, сказал Гранвилл. но теперь речь не об этом. «Что вы собираетесь предпринять насчет событий прошлого вечера?» «Думаю, надо подать в полицию официальную жалобу, хотя пользы от нее не будет никакой». Дэвид помолчал немного, обдумал за и против предложения Гранвилла, спросил «Газеты о ней напишут?» «Пару строк, не больше», — ответила Джин. «Атташе обычно бывает при деньгах», — сказал Гранвилл, «посему воры не обходят их стороной». «Пресса назовет происшествие попыткой ограбления. Так оно, возможно, и было. Но Хунте такая новость придется не по вкусу. Она противоречит точки зрения полководцев, а газетами заправляют именно они». Джин рассуждал вслух, глядя на Дэвида. «Они попытаются замять эту историю». «Значит, если мы не подадим жалобу...» «Давайте считать, что меня и впрямь хотели ограбить...» признаем, будто расцениваем инцидент как нечто более важное, а к этому я не готов, — сказал Сполдинг. Тогда я оформлю официальный протест сегодня же, — заключил Грамлеву. Дэвид считал, что все началось их первого обеда. Потом Джин призналась, что это случилось гораздо раньше, но он ей не поверил. Она якобы влюбилась в него, когда он сказал, что «Б.А.» означает «Монтавидео» — смешные глупости. Однако совсем не глупота, легкость, с какой они общались друг с другом. Они об этом не говорили, лишь чувствовали. Им было просто и хорошо. И молчание никогда не становилось тягостным, смех был естественный, невымученный. вымученный. Удивительно. Тем более, что ничего подобного они не ожидали, не искали. У них обоих было достаточно веских причин не пойти дальше поверхностного знакомства или ни к чему не обязывающей дружбы. Всполнинг — человек ветреный, расщирывает лишь выжить и начать новую жизнь с чистой совестью, забыв о прошлом. Вот что для него важнее всего. К тому же он знает, что Джин скорбит о мужа так глубоко, что не может отказаться от него, не почувствуя себя предательницей. Она сама дала понять об этом. Ее муж был бравым военным летчиком, образы которых рисовали радио и газеты. Он ужасно боялся. Нет, не за себя. Он страшился убивать. И никогда не пошел бы на войну, если бы это не навлекло на жену и родителей град насмешек. Почему он стал именно пилотом? Камерон сел за шторвал самолета еще подростком. К тому же он считал, что юридическое образование или сделает его тыловиком, или приведет в окопы. Словом, адвокатов в армии хватало, а летчиков нет. Дэвид, казалось, понимал, почему Джин так много рассказывает о погибшем муже. На то существовали две причины. Во-первых, говоря о нем открыто, она приспосабливалась к происходившему между ней и Дэвидом. Вторая причина была не столь ясной, но не менее важной. Джин Камерон ненавидела войну. Ненавидела за то, что она у нее отняла. Она хотела, чтобы Дэвид это понял. Интуиция подсказывала ей, что жизнь Дэвида в большой опасности, а потерять любимого еще раз у нее не хватило бы сил. Они пошли обедать в ресторан на берегу залива Прияччуэла, и рестораны блюдо выбирала Джим.